Глава 24 В кабинете для военных советов на одном из экранов детально изображен этот сектор. Точность 65%. Хотите посмотреть, сэр? «Ни в коем случае, адмирал», – ответил Стэн. «У меня же нет вашего опыта в расшифровке мерцающих световых точек. Кроме того, приборы показывают достаточно ясно, где мы находимся. Я жду ваших приказаний». Стэн тошнила от подчеркнутого вежливого поведения масона. «Адмирал», — сказал он, — «можно вас на минутку?» Масон знаком показал офицеру на палубе, чтобы тот взял наблюдение на себя и отправился вслед за стенном в адмиральскую дневную каюту. «Адмирал», — начал Стен, — «я просил императора назначить вас командиром победы, поскольку считал, что вы профессионал, способный выполнять приказы и забыть о личных отношениях. Я ошибся. С того самого момента, как мы прибыли на Джохи, вы ведете себя как новичок, только что закончивший военную школу и считающий себя Господом Богом. Посол! Начнем вот с чего. Мой гражданский чин сейчас не имеет никакого значения. Я не выходил в отставку и не подавал рапорт о том, чтобы меня перевели в запас. На Джохи вы спрашивали меня, принимаю ли я командование на себя. Я ответил утвердительно. Следовательно, адмирал Масон, Меня бы вполне устроило, если бы вы стали обращаться ко мне в соответствии с моим военным чином, помалкивали и вели себя так, как это принято у военных. У меня нет ни желания, ни времени соревноваться с вами на предмет, кто из нас лучший командир. Если хотите, мы выйдем сейчас из каюты, и я при всех освобожу вас от командования победой. Этот приказ будет иметь под собой все формальные основания, и на суде военного трибунала его признают законным. Ну, хотите? Масон молчал. Вы должны до новых распоряжений обращаться ко мне, адмирал. Я же в свою очередь, уважая ваш чин, буду отдавать вам приказы в виде предложений. Я не имею ни малейшего желания подрывать ваш авторитет. Но считая, что ваше несерьезное поведение не делает вам чести, вы унижаете себя и свое воинское звание в глазах подчиненных. И именно это и оказалось решающим доводом. Масон покраснел, напрягся и целую минуту сражался со своими чувствами. «Это все, что я хотел вам сказать. У вас есть какие-нибудь предложения или комментарии?» «Нет». «Нет, сэр». «Хорошо. Надеюсь, у нас больше не возникнет проблем подобного рода. Ну что, пошли творить мир?» Масон Браво отдал Стену честь, развернулся на каблуках и вышел на капитанский мостик. Стен позволил себе ухмыльнуться ему вслед. «Черт побери! Вся эта галиматья, которая его пичкали, пока он делал карьеру военного», Еще срабатывало, если, конечно, тот, кому проповедовали, в нее верили. Стэн последовал за масоном, пообещав себе, что когда все это закончится, он обязательно заманит ублюдка в какую-нибудь темную аллею и станет бить ему морду целых полторы недели. Адмирала масона попросили собрать в конференц-зале четырех старших офицеров и специалистов связи, а потом по надежным каналам связаться со шкиперами кораблей сопровождения. Господа, начал Стэн без лишних разговоров, Ситуация совершенно очевидна. Все закивали. Победа скользила по узкому проходу между двумя звездными скоплениями. На экране появилась расшифрованная для глаз и пространственного видения человека информация. Крошечный флот пробирался сквозь темную ночь, а по обеим сторонам громоздились наполненные ярким светом облака. Экран с более подробным изображением показал бы слева и справа от предполагаемого курса победы крошечные светящиеся пятна. Это были, соответственно, в попыхах собранный флот Багази, приготовившийся защищать свой столичный мир, и скопление звезд справа, а в самом центре, темного облака слева, корабли Суздалей. В комнате для военных советов экраны, естественно, показывали все до мельчайших подробностей. Планеты, корабли и их точное расположение относительно друг друга. Победа промчится прямо между двумя флотами. «Как там у нас со временем?» – поинтересовался Стэн. «Примерно два земных дня, сэр». А если точно? Нет необходимости уточнять. Они знают о нашем присутствии? Нет, сэр. Стена это нисколько не удивило. Имперские суда были оборудованы суперчувствительной сенсорной аппаратурой. И еще один маленький секрет. Прежде чем АМ-2 уходил за пределы Империи, его одевали веществом, производным от Империума x Любой неимперский корабль на экранах был окружен едва заметным пурпурным сиянием которое сенсоры улавливали гораздо раньше, чем присутствие любого имперского корабля, который пользовался необработанным АМ-2. Не так, чтобы очень большое преимущество, но иногда этого хватало, чтобы одержать победу. Целью нашей прогулки, начал Стен, является помешать флотам Багази и Суздалей уничтожить друг друга. Впрочем, это, я думаю, вам понятно. Ну и, конечно, вряд ли было бы полезно, если бы кто-нибудь один из них или оба сразу решили, что тот, кто мешает друзьям выяснять отношения, является общим врагом и заслуживает, чтобы ему надрали уши. На лицах присутствующих появились улыбки. Адмирал Масон никогда не вел себя так во время совещаний. «Отлично», – продолжал Стэн. «Любому ясно, что добиться этого мы можем только одним способом – навалить огромную кучу дерьма». К счастью, Адмирал Масон, как вам всем, конечно же, известно, является одним из самых опытных специалистов Империи по вопросам тактики ведения противника в заблуждение. На самом деле, Стэн собирался сформулировать свою мысль по-другому и сказать, что Адмирал Масон такое дерьмо, что прекрасно разбирается в подобных вопросах. Но потом он все-таки решил воздержаться от подобных заявлений. Мы с ним обсудили возникшие проблемы и у Адмирала Масона появилось несколько интересных идей. Впрочем, у меня тоже была парочка предложений, которые стоило бы рассмотреть. У нашего плана пять этапов. Этап номер один является собой самое неприкрытое злодейство. Этап номер два – благородный. За четвертый этап кое-кто из вас, возможно, получит медали. Пятый этап – абсолютно бесчестный. Я иду на этот обман совершенно намеренно. А третий этап, сэр, поинтересовался капитан истребителя Принстон. «А третий этап — воплощения моей собственной идеи», — ответил Стэн. «В данный момент все, кто свободен от вахты на борту Победы, занимаются притворением его в жизнь». Стэн сжал руку в кулак. Когда он сказал «все, кто свободен от вахты», он ни на секунду не погрешил против истины. Руки у него отчаянно болели отсадин и занос, застрявших в ладонях и пальцах. «До третьего этапа мы тоже со временем доберемся». Выполнение первого этапа плана начнется немедленно, пока мы тут с вами занимаемся обсуждением наших дальнейших действий. Вы должны приказать всем офицерам, отвечающим за оружие и командам Кали, находиться в боевой готовности. Ракеты Кали, пятое поколение, были предназначены для уничтожения кораблей. 30-метровые чудовища с каждым новым поколением, становившиеся все дороже, имели самое современное и хитроумное оборудование слежения, обнаружения и перехвата. Поскольку ракеты «Кали» использовали АМ-2, на самом деле они являлись миниатюрными звездными кораблями. Единственное, что не изменилось на протяжении всех лет их существования – размеры полезного груза. 60 мегатонн было по-прежнему достаточно, чтобы разнести в щепки военный корабль любого класса. Даже фрс танский линейный корабль, самый мощный из всех когда-либо принимавших участие в военных действиях, был уничтожен ракетами Кали. Действие ракеты контролировал и направлял прошедший специальную подготовку офицер. Система управления была вмонтирована в шлем и соединялась напрямую с мозгом человека. Вначале контроль осуществлялся при помощи нажатия определенного набора кнопок и рычагов. Теперь же «Калли» реагировала на осознанную, а иногда и неосознанную реакцию пилота. Существовали ракеты с автоматической системой наведения. Однако их использовали в очень редких случаях. Пилота выбирали главным образом, обращая внимание на инстинктивную готовность убивать. Отбор производился чрезвычайно жестко. Труднее было стать только капитаном тактического корабля. Этап номер один предполагал запуск всех имеющихся в распоряжении ракет «Калли». Целых 30 секунд ракеты вылетали на полной скорости из брюха «Победы» и истребителей, после чего они несколько снизили скорость движения. Кали мчались впереди эскадры имперских кораблей. Этап номер два начался, когда офицеры-наблюдатели доложили о том, что флот «Багази» стал проявлять признаки беспокойства. Они засекли приближающийся корабль без опознавательных знаков «Победу». Поскольку «Багази» готовились к появлению кораблей «Суздалей», Их сенсоры были настроены на соответствующую волну. Стэн подождал несколько часов, приказав никому не реагировать на угрозы со стороны как Багази, так и Суздалей. После этого собрал своих актеров, которые должны были осуществить следующую часть его плана. Каналы связи кораблей Багази и Суздалей были перекрыты мощной передачей с борта Победы. На экранах появилась одна и та же картинка. Всем известный посол императора Стен находился на капитанском мостике военного корабля. Он был одет так, словно собирался на официальный прием. Рядом с ним, также в форме, стояли адмирал Масон и его заместитель. Передача была очень короткой, но абсолютно однозначной. Стен информировал обе стороны, что они нарушают не только договор, заключенный много лет назад между империей и созвездием Алтай, но и межпланетные соглашения о взаимных правах. Флотам приказывалось немедленно возвратиться на свои планеты и оставить все попытки военных действий. В случае молчания той или иной стороны, к ней будут применены самые суровые меры. Задачу этого сообщения не входило убедить кого-нибудь в необходимости остановиться или даже запугать. Это был предварительный шаг перед дальнейшими действиями, которые запланировал Стэн. Он надеялся, что никто не сообразит, что дубинка, заготовленная им заранее, сделана из деревянной стружки, фольги и деревянных реек, в самом буквальном смысле. Реакция была именно такой, как Стэн и ожидал. Суздали вообще никак не ответили на предупреждение посла. Ни с кораблей, ни со своих планет. Багази, немного более разумные существа, послали сообщение о том, что все корабли, сохраняющие нейтралитет, должны держаться подальше от названных координат. Любое вторжение на данную территорию будет встречено огнем. Любые ошибки, вне всякого сомнения, будут рассмотрены в качестве хоть и вызывающей сожаления, однако необходимой самообороной. Победа ничего не ответила на это заявление. Стен надеялся, что такое поведение имперского корабля вызовет у обеих сторон беспокойство. Прошло еще немного времени, всего 4 часа, и победа займет позицию прямо между двумя врагами. А они, в свою очередь, окажутся в пределах досягаемости победы через 5 часов, а друг с другом встретятся через 12. Очень интересная складывалась ситуация. «Три часа, сэр! Флот Багази совсем рядом!» Стэн встал с кушетки, которую по его просьбе поставили на капитанском мостике, чтобы он мог немного поспать. Демонстрация в чистом виде. Стэн намеревался показать всем, что он настолько уверен в успехе своего плана, что может спокойно уснуть перед началом акции. Он, естественно, не спал. Больше всего его беспокоило то, что в прежние времена он и вправду с легкостью засыпал, как только возникала малейшая возможность, иногда даже стоя. Из своей каюты вышел масон. «Мы готовы, сэр», – сказал он. «Отлично». Масон подошел совсем близко к сцену, так, чтобы никто его не услышал. «Вы тоже не спали, ведь так?» Стэн удивленно посмотрел на адмирала. Неужели он пытается продемонстрировать дружелюбие? Неужели выговор, который сделал ему Стэн, заставил масона пересмотреть свое отношение к происходящему? Ну да, конечно. Держи карман шире. Просто масон надеется подловить Стена, чтобы, если им случится оказаться в пустынной темной аллее, преимущество было на его стороне. «Пожалуй, пора перейти к третьей стадии нашей операции», — сказал Стэн. «Я дам соответствующие приказы». Третий этап был самым натуральным блефом. Еще на Джохе Стэн попытался припомнить все известные ему способы доставить огорчения живым существам. Он смутно помнил одну историю, которую в отряде богомолов рассказывали как шутку, но еще и как пример сообразительности. Многие века назад молодой офицер, командир отряда партизан, должен был задержать военный конвой. По всей видимости, действие происходило совсем в древние века, потому что транспорт был наземным, и никто ничего не говорил о прикрытии с воздуха. Конвой был хорошо вооружен, а в партизанском отряде было около 20 человек, да и то половина из них не имела никакого оружия. Партизаны могли устроить массовое самосажение. геройски погибнуть и задержать конвой на целых 5 минут. Вместо этого офицер захватил близлежащую ферму и собрал там всю обеденную посуду, какую только смог разыскать в доме. Затем он разложил тарелки дном кверху на дороге. «Мины!» Стэн ужасно возмутился, когда им рассказывали эту историю. Командир конвоя наверняка полнейший кретин, поскольку мины не имели ничего общего с тарелками для супа даже в те далекие времена. После того, как Стен выполнил положенное количество отжиманий, которым награждали каждого курсанта в любой военной школе за любые прегрешения. Преподаватель сказал, что, конечно же, командир конвоя не мог принять тарелки за мины, которые ему доводилось видеть. Но ведь они могли быть новым изобретением, например, ловушки. А если они нарвутся на настоящие мины, и он начнет терять одну машину за другой, задницу надерут известно кому. Поэтому он выслал вперед отряд, которому было приказано поднять каждую тарелочку, определить, что это такое на самом деле, а после этого перейти к следующей. В это время командир партизан выставил снайперов и занялся весьма успешным отстрелом солдат противника, несмотря на то, что де стреляли в ответ. Конвой задержался на целых два земных часа. Так во всяком случае гласит история. При этом партизаны не потеряли ни одного человека. Обдумайте эту историю хорошенько, ребята. А вы, мистер Стэн, можете прекратить отжимания. Мины на Земле, мины в космосе. Отличная идея. Мины смертельно опасная штука, которая сидит себе и тихонько поджидает, пока какой-нибудь дурачок не подберется к ней поближе, и тогда она разбирается с ним по-свойски. Не очень популярное оружие. Даже несмотря на то, что мины гораздо более эффективны, и стоит меньше, чем многие другие приспособления для уничтожения людей и всего остального. Честные солдаты почему-то считают их грязным оружием, или по меньшей мере бесславным. Стэн никогда не считал убийство живых существ делом славным. Если у него и были сомнения морального порядка по поводу использования мин, служба спецотряда богомолов лишила его иллюзий на этот счет. Он ведь видел, насколько эффективно пользовались этим оружием таанцы, Они придерживались вполне разумного, хотя и не очень цивилизованного принципа, что убийство есть убийство и не нуждается ни в каком моральном оправдании. Солдаты Империи, будучи честными военными, почти ничего не знали о минах и не интересовались ими. Поэтому те, кого они обеспечивали оружием, как, например, вооруженные силы звездного скопления Алтай, скорее всего, тоже не имели ни малейшего представления об этом предмете. Поэтому, как только победа покинула Джохи, Ее ангар превратился в плотницкую мастерскую. Речки связывали между собой проволокой так, что со стороны они напоминали ежей, завернутых в фольгу. В ангаре хранилось несколько сотен таких мин. По приказу Стена их выбрасывали по несколько штук сразу, и постепенно образовалось нечто вроде реки, своего рода граница, разделившая два флота. Они, естественно, летели с такой же скоростью, что и победа, Но Стэн уже запланировал, что он сделает, прежде чем мины расчистят поле деятельности. Как и предполагал Стэн, мины произвели мгновенное действие. Наступающие флотилии впали в состояние паники, когда сенсоры кораблей Багази и Суздалей засекли наличие мин. Командиры пытались понять, что за странные предметы беспрерывно выпадают из брюха победы, словно конфеты, которые принято разбрасывать в толпу во время парада. Они видели имперский корабль, истребители, прикрытия, возможно, несколько тактических кораблей, ну и, конечно же, целое море мин. Вскоре командиры обеих флотов отправили на разведку истребители. Настала пора показать, что обеденные тарелочки опасны. Адмирал Масон. Есть, сэр. Все корабли, орудия, приказал Масон, цель истребители. Не забывайте об инструкции, следите за частотными детекторами. «Делайте только по одному выстрелу на каждую цель. Младший офицер, нарушивший этот приказ, будет разжалован и подвергнут суду военного трибунала. Мягкий, ласковый папочка-масон». не спеша поплыли к цели. Офицеры, управлявшие полетом, сообщили им, что другие ракеты раньше достигнут цели. А потом, прежде чем сенсоры истребителей Багази и Суздалей засекли их присутствие, ракеты помчались вперед на полной скорости». На экранах капитанской рубки Победы появились вспышки в том месте, где только что находился истребитель, уничтоженный ракетой. Три истребителя Суздалей и два багаза вернулись к своим флотилиям. Анализ ситуации, проделанный наблюдателями флотов, показал, что ракеты стартовали из странных мин. Стен еще раз кивнул Масону, и на поле боя неожиданно вышли тактические корабли. Им было приказано появиться на сцене в нужный момент а через несколько минут вернуться на исходные позиции. Было уничтожено два крейсера и пять истребителей. «Очень хорошо», — подумал Стэн. «Мне, конечно, жаль, что умирают живые существа, но они не являются гражданами Империи». Кроме того, сейчас их погибло гораздо меньше, чем если бы они устроили между собой сражение. Не говоря уже о том, что флот Суздалей намеревался напасть на планеты Багази, когда все будет кончено. Теперь пришла пора завершить операцию. Началась еще одна передача, в которой посол Стен приказал флотам оставить попытки развязать войну и отправляться по домам. Однако передача была недостаточно хорошо заэкранирована. Победа посылала сигналы назад, туда, откуда она прилетела. Сигналы, естественно, были закодированы. Но компьютеры и шифровальщики определили, что имперский флагман связан с другими кораблями, Местоположение, которое детекторы засечь не смогли. Складывалось впечатление, будто на сцене появился целый имперский флот, а победа являлась всего лишь разведчиком, огромным и хорошо вооруженным разведчиком, но не более того, за которым следовала целая эскадра. Время шло, положение флотов в багазе и Суздалей быстро ухудшалось. Победа изменила частоты и код передач, а после этого начала передачу, обращаясь к другому такому же невидимому военному флоту. Что касается гражданских прав, Багази и Суздали вели себя весьма неразумно. Когда же дело доходило до войны, они начинали мыслить достаточно ясно. Не отвечая на приказы Стена, оба флота отключили связь и на полной скорости устремились к родным планетам. Стэн с шумом выдохнул и плюхнулся в кресло. «Проклятие!» бросил он, забыв о маске холодного спокойствия, которая все это время не сходила с его лица. «Честно говоря, я и не думал, что из этого что-нибудь получится. Такие номера проходят всего лишь раз». Тихо, чтобы не слышали офицеры, заметил масон. но одного раза более чем достаточно. Мы постараемся предупредить любые агрессивные действия своими передачами в надежде, что здравый смысл возобладает, насколько это вообще возможно на Алтае. А если они попытаются развязать войну еще раз, Придумаем что-нибудь покруче и дадим им жару. Черт возьми, адмирал, такой сукин сын, как вы, всегда способен придумать какую-то хитроумную ловушку. Ладно, пора ложиться на обратный курс. В данный момент для разнообразия мы опережаем этих гадов. Следует позаботиться о том, чтобы так продолжалось и дальше. Неприступная крепость Гатчин наводила на жителей Алтая ужас. С самого начала не предполагалось использовать ее по назначению. Это была тюрьма, где содержались те, кто выступал против Хакана. Она находилась на крошечном острове, расположенном примерно в километре от берега. Мощные каменные стены росли словно прямо из скал, окружавших остров. Стены обрывались прямо в воду. Попасть в крепость можно было только по воздуху. Алекс и Синд лежали, прижавшись к земле возле скалы на самом берегу моря, вели наблюдения. Готовясь к этой операции, они не просто взяли с собой теплые вещи. Сейчас разведчики лежали под тщательно установленным фототропным камуфляжным тентом, который полностью соответствовал покрытому снегом берегу моря и грязным скалам вокруг. У каждого был мощный бинокль, установленный на треногу, сенсоры, реагирующие на тепловое излучение и детектор, фиксирующий движение. Все это разведчики направили на бастионы крепости Гачин. «Вот черт, что-то я замерзла», — заявила Синд. «Хватит ныть, женщина! Мне доводилось бывать на твоей родной планете. По сравнению с ней, у нас тут сейчас лето». «Да ладно тебе!» — проворчала Синд. «Теперь ты понимаешь, почему многие мои соплеменники отправляются на другие миры? Кроме того, разве не ты мне говорил, что твоя родная планета сплошь состоит из снега, льда и тому подобных вещей?» «Э, точно!» Только тамошний лед мне почему-то нравится больше, а падающий снег похож на лепестки цветов. — Ты что-нибудь видишь? — Нет. Я начинаю думать, что ты права. — К ночи будем знать все наверняка. Надеюсь. — Ага. А пока мы ждем, я расскажу тебе одну маленькую историю, которая имеет непосредственное отношение к нашей нынешней ситуации. Я тебе когда-нибудь говорил о том, как принимал участие в конкурсе на сочинение лучшего лимерика. Ты знаешь, что такое лимерики? Не такие уж мы темные. А вот и умница. Я был тогда еще совсем зеленым юнцом, и меня направили в качестве гордейца почетного караула на землю. Объявили конкурс. С огромным денежным призом. Нужно было сочинить самый гнусный, грязный и непристойный лимерик. Но кто на это способен? Так вот, у меня огромный опыт, когда речь идет о гнусных, грязных и непристойных лимериках. И не сомневалась. Я не собирался рисковать, майор, поэтому отослал очень непристойное стихотворение. Такое отвратительное, что даже зеленый новичок вроде меня немного краснел, когда думал, что под ним будет стоять его имя. Но вот победителю обещали большие деньги, кажется, я тебе уже об этом говорил. Надеюсь, ты не сомневаешься, что бедные маленькие солдатики ужасно нуждаются в деньгах. Время шло и шло, и вот однажды мне стало известно, что победил не я, я ничего не получу, Новость сразила меня на повал, а победителем стал какой-то там Магуир. Де э. Магуир, который жил на крошечном острове Эйр. Так они его называли, в Дублине. Лимерик Магуира был таким грязным и непристойным, что члены комиссии даже не смогли прочитать стишок вслух. После того, как я немного пришел в себя, мне стало ясно, что тот лимерик просто не мог быть непристойнее моего. Поэтому я взял отпуск и отправился прямо на остров Эйр, в город Дублин, где занялся поисками Д.М. Магуира. Дни шли за днями, и наконец в Дублине остался последний представитель рода Магуир, с которым я еще не встречался. Симпатичная старушка, очень милая, с озорными глазками и ласковой улыбкой на губах. Можешь не сомневаться, она ходит в церковь каждый день, даже два раза в день, и в жизни не произнесла ни одного дурного слова. Я пришел в отчаяние, потому что это не мог быть тот самый дэм Магуир. Я все равно набрался храбрости и спросил ее напрямик. Чуть не выпал из килта, когда она ответила «Да, это я». Тогда я принялся умолять ее, мол «Расскажите мне этот лимерик». Старушка ужасно покраснела и сказала, что она всеми уважаемая вдова и ни за что не станет произносить такие ужасные слова в присутствии мужчины. Э, «Смешно, правда?» Я никак не мог ее понять. Тогда и попросил написать лимерик. Однако она и этого не смогла сделать. Я подумал, что старушка, вероятно, сочинила самое грязное стихотворение в мире. И начал уговаривать, и убеждать и умолять. Так что, наконец, она сказала. А можно я расскажу это, только буду заменять пропусками плохие слова? Естественно, я согласился. Я и не представлял себе, как это будет выглядеть. Старушка сделала глубокий вдох и начала декламировать. «Пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, пропуск, река Дерьба». Прошло несколько минут, и Синт захихикала. Алекс весь светился от удовольствия. «Я с самого начала знал, что в тебе масса достоинств. Теперь вас стало трое». «Это еще что значит?» «Мои истории вызывают восхищение у трех живых существ». «Один из них – тюлень, другой – лемур, а ты – третья!» «Отличная компания!» – заявила Синт. «Может, все-таки объяснишь, какое отношение твоя история имеет к нашей нынешней ситуации?» «А я как любой проповедник!» – сообщил Алекс. «Утверждаю, что мои проповеди не нуждаются в дальнейших разъяснениях!» Оба надолго замолчали. По правде говоря, тот факт, что они до сих пор так ничего и не увидели, говорил сам за себя. Синд и Алекс провели в укрытии два дня. И ни разу им не удалось заметить ничего похожего на стражу на стенах крепости. И ни разу ни одно воздушное судно не приблизилось к острову. Только ночью в мрачной крепости зажигались редкие огни. Два часа спустя, перед самым рассветом, Алекс фыркнул. «Кажется, какое-то движение. Два грузовых гравитолета приближаются с юга». «Что происходит в крепости?» «Ничего», — ответила Синд, «Ни одна из броневых башен...» «Я думаю, это пусковые установки ракет. Не двигается». «Паршивое дело!» – проворчал Алекс. «А хуже всего то, что на гравитолетах не видно ни солдат, ни пушек. На палубе груз. Проклятие! Припасы! И хватит только на один взвод! Тебе видно?» «Да!» – отозвала Синт. Она наблюдала, как гравитолеты медленно опускались на посадочную площадку. Через несколько секунд двое солдат в форме вышли встречать груз. Если они и были вооружены, то только пистолетами. Никакой охраны. Нет охраны, нет солдат, нет продуктов. Из чего следует, что и арестованных здесь быть не может. Так, пожалуй. Где же наш док Искра прячет подозреваемых? Синт покачала головой. Выходит, нужно начинать поиски. Боюсь, нам не слишком понравится то, что мы найдем. Молча, в полной темноте, они покинули свой пост. Синт и Алекс прекрасно понимали, где они могут найти арестованных военных и функционеров. Теперь оставалось лишь добыть доказательства. «Исключено!» – рявкнул Искра. «Исключено!» «Мы не можем выполнить поставленную задачу. У нас не хватает персонала. Все гвардейские части уже получили задание. Что, черт возьми, происходит?» «Империя еще не до конца отправилась от понесенных потерь, сэр». — ответил Винлоу, ничего не выражающим голосом. — Сейчас у нас нет того рога изобилия, которым император располагал до войны. — Меня не беспокоит империя, — заявил Искра. — Я возмущен тем, что вся система власти не в состоянии поддерживать своего правителя. Император выбрал меня для того, чтобы я навел порядок в звездном скоплении Алтай. Однако у меня нет инструментов, необходимых для выполнения поставленной задачи. Винлоу хотел было возразить, что список Искры составлен либо некомпетентным глупцом, либо безумцем. Среди прочего, Искра запросил, точнее потребовал, целую дивизию Императорской гвардии для охраны собственной персоны. Две полных боевых эскадры флота, увеличение нормы АМ-2 для Алтая и все это без малейших объяснений. Искра лишь заявил, что все это диктуется необходимостью восстановления порядка в созвездии. Неужели эти ублюдки хотят, чтобы я потерпел неудачу? Вряд ли, доктор. Императору следует кое-что сказать своим бюрократам. Не вызывает сомнения, что только я в состоянии навести здесь порядок. Мой успех жизненно важен не только для народа Алтая, но и для всей империи. До сих пор я всегда поддерживал политику Прайм-Орда. Сильно сомневаюсь, что люди в высших эшелонах власти будут довольны, если узнают, что я начинаю рассматривать другие альтернативы. Винлоу уже научился скрывать свою реакцию на заявление Искры. Однако последние слова доктора заставили его обратить все внимание на экран коммуникатора, где в данный момент не появилось никаких важных сообщений. Так что, когда он снова повернулся к доктору Искре, его лицо выражало лишь спокойное внимание. Винлоу решил не задавать никаких уточняющих вопросов. Другие альтернативы? Какие, например? Разбитый таан Призраки уничтоженного Тайного Совета? Неужели Миляга Доктор думает, что Император нуждается в нем больше, чем он сам нуждается в Императоре? Когда он передаст это сообщение, реакция, несомненно, будет интересной. Однако Менлоу не слишком рассчитывал на то, что получит удовольствие от предстоящего разговора с Властителем. Стен предполагал, что по возвращении его ждет множество неприятностей и нерешенных проблем. Но вместо этого... Никаких проблем, босс! Я делал главную работу, Синт выполняла рутинные задания, а Ото не обращал ни малейшего внимания на нашу суету. Ты мог бы гулять еще целый год, и тебя бы никто не хватился». «Может, нам следует прикончить его, Синт?» – прогрохотал Пхор. «Немного позднее». «Вам придется занять очередь», – объявил Стэн. «У меня чин выше». «Я не понимаю, почему мы ничего не пьем?» – спросил Ото. «И не отмечаем возвращения нашего воина Стена. Не празднуем наступление первого дня новой недели. Уж не знаю, что важнее. — Потому что, приятель, нам предстоит ночная работа, — пояснил Алекс. Килгур с таинственным видом показал, что Стену следует сделать пояснение. Стен усмехнулся. Алекс всегда умел опустить его на грешную землю даже лучше, чем римский раб, в обязанности которого входило шептать на ухо императору во время триумфов. — И это тоже пройдет. Или как там еще звучала эта фраза? Велиган с датчиком, который мы позволили украсть заговорщикам, нашел подходящее место для зимовки», – сказал Стэн. «Думаю, пришло время навестить его». «Ха», – сказал лота – «отлично! Я не слишком люблю имперских солдат. Но те два брата, которых прикончили, необходимо ватых убийц. Надеюсь, этот велиган не сидит в одиночестве в кладовке какого-нибудь прыщавого деревенского парня». «Не думаю». Он спрятан на складе продуктового магазина. Там еще есть бар. он довольно крякнул. Закусочная. Хм. Отличное прикрытие. Множество людей могут постоянно приходить в заведение и уходить оттуда, когда им вздумается. Надо взять на вооружение. Получается, это та самая группа, которую мы ищем. Кому-нибудь известно, за что они сражаются. Пока нет. Именно это мы и хотим разузнать. Насколько серьезный удар мы им нанесем. «Мне нужна информация», – сказал Стэн. «Следует узнать, сколько людей охраняет бар. Впрочем, это не так уж важно. Синд. «Ну, у нас есть возможность посмотреть на это заведение сверху?» «Спасибо. Чтобы войти из черного хода, потребуется одно отделение. Еще одно отделение нужно поставить у главного входа с одним взводом поддержки. Ну и резерв, конечно». «Не будем просить подкрепления у полковника Джерити», – бросил Алекс. «Это не было даже вопросом». «Конечно, согласился Стэн. Я думаю, происходит утечка информации. Скорее всего, от них. Но если мы воспользуемся посольскими средствами связи, Искра наверняка все узнает. А в случае, если мы решим предупредить гвардейцев напрямую, у кого-нибудь наверняка возникнут подозрения». «Ты думаешь, дружище Стэн, что этот ублюдок Искра завел собственных террористов?» «В данный момент, — Ото, — сказал Стэн, который вдруг почувствовал, что ужасно устал, — Я подозреваю каждого жителя этого гнусного созвездия, что он вступил в ряды отряда смертников. Кроме тебя и Синт». «А как насчет меня, босс?» – поинтересовался Алекс. «Ха! Могу только повторить свои последние слова. Тебя я знаю. Ладно, хватит трепаться. Мы с пхорами займемся террористами. Гурки останутся в резерве». «Им это совсем не понравится», – сказала Синд. «Отлично!» События разворачиваются таким образом, что в самом ближайшем будущем мне понадобятся очень сердитые парни. Майор Синд, пишите приказ. К 2 часам 45 минутам совершенно стемнеет. Тогда мы и выступим. В баре горела всего одна лампочка, где-то возле кассы. Всматриваясь через толстую решетку, Стэн заметил, что внутри никого нет. Улица тоже была пустынна. «Кто бы не пользовался этим местечком в качестве прикрытия», – прошептал Алекс. «Он абсолютно в себе уверен. Даже сторожа не выставили. Правда, может быть, они нашли моего жучка и положили его среди кучи грязных тарелок, чтобы подшутить над нами». «Уверены в себе или заплатили кому следует? Смотри!» Стэн показал рукой на полицейский гравитолет, который медленно проплывал над крышей. «Ну и... мы уже дошли до такой жизни, что начнем убивать полицейских». «Ота получил приказ взорвать парочку гранат и поднять шум, если кто-нибудь захочет нам помешать», — сказала Синд. «Полицейские подумают, что это разборки крутых парней и не полезут сюда. Но если они попрут на нас, мы не будем стоять в сторонке». Коммуникатор, закрепленный у нее на плече, щелкнул. «Отряд охраняющий тылы вышел на позицию. Мы готовы». «Начнем?» Казалось, время застыло на месте. Килгур поднялся, разогнул двумя руками стальные прутья, словно они были сделаны из жести. Мгновение, решетка, двери и косяк рухнули вперед. Напоследок Алекс придал конструкции дополнительное ускорение и отскочил в сторону. Син швырнула гранату. Яркая вспышка заставила всех прикрыть глаза. Стен выхватил пистолет, метнулся в дверь и прижался спиной к стене. син бросилась на пол и несколько раз перекатилась. Стен прыгнул вперед, прямо к двери, ведущей на кухню. Килгур остался внутри, он их прикрывал. Син вскочила на ноги и кинула вслед за Стеном на кухню. Пока Стен двигался, Килгур его прикрывал. Задняя комната казалась пустой. Килгур поднялся, держа в руке один из прутьев от решетки. Ларас! заорал Стен. Это был пароль, чтобы их не застрелили свои. Дверь сорвана с петель, снаружи темная ночь. Дуло винтовок. Волосатый лиц обхоров над прицелами. Порядок! крикнул Стен. — Собирай свой отряд, Синд, Оставь резерв до противоположной стороне улицы. — Ота, троих солдат. — Есть, сэр. — Я нашел шкипер под печкой. — Сам справишься? — У-у-у! Килгур положил свое оружие на пол, без малейшего напряжения сдвинул в сторону огромную кухонную плиту. Провода, подсоединенные к ней, заскрежетали, но не порвались. — Симпатичный тайник, — заметил Алекс, ухватившись за небольшое металлическое кольцо в цементном полу. Кольцо и пол медленно поднялись. Это была ловушка-противовес. «Еврика!» — довольно заявил Килгур. «Босс!» «Вы, ребята, займитесь делом!» — обратился Стэн к трем здоровенным солдатам, дожидавшимся его приказа. «Я хочу, чтобы все здесь было раздолбано. Как будто мы долго не могли найти тайник. Нет никакого резона выдавать наши секреты». Трое бхоров переглянулись. «Конечно, это не так здорово, как пришить парочку ублюдков. И все же предстоит кое-что разрушить. Тоже неплохо. Они самозабвенно принялись крушить все подряд. Ну, удалось обнаружить. Стэну пришлось повысить голос, чтобы перекрыть грохот. Типичный арсенал террористов, заметил Килгур. Алекс был совершенно прав. Однако их глазам предстал уж очень большой арсенал. Все подвальное помещение оказалось забито оружием. Винтовки были как раз такими, как Стэн и ожидал. Оружие этой марки предпочитают наемники. Или, если вы на их стороне, борцы за свободу. Украденное, купленное тайком, самых разных систем и калибров. Армейское оружие, украденное или отданное добровольно регулярными солдатами Джохи. Два очень старых крупнокалиберных пулемета. Шесть или семь самодельных пушек. Несколько таких же бомб. Неполный ящик, ручных гранат. Патроны для разных типов винтовок. Ножи. Стену даже показалось, что он заметил какой-то дурацкий меч. Три или четыре пистолета на полках и два имперских велигана. «Один из них наш», – заметил Килгур. «Интересно, где они раздобыли второй?» «Кто знает. Велиганы начали производить довольно давно», – сказал Стен. «Может быть, еще до нас кто-то в посольстве продал его. Или им удалось украсть велиган у солдат гвардии». Килгур бросил Стену спортивную винтовку. Стен передал винтовку Синт которая быстро и профессионально ее осмотрела. — Обычно я имею дело только с настоящим оружием, — проворчала она. — Это сама настоящая дрянь, к тому же давно нечищенная. — Ну, не такая уж плохая, как все остальное, — заметил Килгур. — Большинство террористов, которых я знал, занимались риторикой, и было некогда чистить оружие. — Босс, мы их поймали с поличным. Устроим большой скандал или как? — Подождем немного, — решил Стэн. «По-твоему, сумеем мы на кого-нибудь выйти?» «Боюсь, что нет, шкипер!» Они были достаточно профессиональны и не оставили визитных карточек. «Эй, а это что такое?» Пистолет. Пистолет, который стрелял АМ-2. Стэн поднял бровь. Империя по очевидным причинам очень тщательно следила за тем, чтобы подобно смертельно опасное оружие, как и велиганы, не попадало в руки случайных людей. Пистолеты охранялись вдвойне. Хотя на самом деле это оружие годилось главным образом для ограблений и парадов. Подобный пистолет практически не мог попасть в руки гражданских лиц. К тому же пистолет был очень необычным. Его рукоять украшала что-то напоминающее золото, серебро и прозрачную белую кость. Всю поверхность оружия покрывала тончайшая гравировка. Стэн внимательно ее изучил и не нашел никаких охотничьих сцен или изображение живых существ, которые подсказали бы ему, откуда прибыло это чудо. Кабура есть? Да, великолепная, настоящая кожа, я думаю, никаких инициалов, даже марка изготовителя. Эта штука заметила Синд после того, как внимательно рассмотрела пистолет, из тех, что посол может подарить правителю или наоборот. Интересно, если мы проверим номер Может быть выяснится, что последний имперский посол занимался продажей оружия. Или скупкой, сознательно. А возможно и сам Хакан. «Знаешь», — предупредил ее Килгур, «я бы тебе не советовал особенно увлекаться этими идеями». «Хотя предположение весьма привлекательно. Известно ли, что нам в руки попала очень симпатичная игрушка. Жалко уничтожать такую замечательную вещь». «Это уж точно», — сказал Стэн. «Такой пистолет должен принадлежать лорду. Возьми его себе, Алекс». «Нет, подожди». Алекс ухмыльнулся и сделал сердитое лицо. Однако он совершенно не был расстроен тем, что лишился столь замечательного сувенира. «Тебе что-то пришло в голову?» «Получишь его в следующий раз», – обещал Стэн. «Когда мы еще найдем?» «Я бы хотел, чтобы этот пистолет раскрыл для нас парочку секретов. Вытащи жучок из велигана. «Сможешь вставить его в этого красавчика?» «Без проблем, босс!» «Так, когда вы установили заряды, чтобы взорвать это хранилище смертоносного оружия», — продолжал Стен, «случилось вот что. Взорвалось только два из них, а третий всего лишь загорелся. Не забудь убедиться в том, чтобы сгорел детонатор. Нам совершенно ни к чему давать мерзавцам повод догадаться о том, кто стоит за этой акцией. Поскольку взрыв не был полным, Он уничтожил все ружья, а пистолеты раскидало в разные стороны. «Ну почему?» – пожаловался Килгур. «Все твои планы начинаются с того, чтобы я, самый великий во все века специалист по взрывам, совершаю ошибки!» Стэн сделал непристойный жест, вытянутым средним пальцем. «Это единственно возможный ответ, которому может прийти сменившийся с поста и как следует надравшийся солдат. А теперь давай взорвем эту помойку, прежде чем кто-нибудь из местных жителей заметил наше присутствие. Килгуру приказал принести рюкзак с оборудованием и приступил к подготовке взрыва. Син попросила ота чтобы все пхоры вошли внутрь. Стэн предоставил Алексу сделать свое дело самостоятельно. Задача была совсем нетрудная для Килгура. Среди прочего, он в свое время сумел разрядить взрывное ядерное устройство под яростным перекрестным огнем и одновременно заложить мину верблюда. «Откуда ты знаешь?» – спросила Синт, – что кто-нибудь возьмет этот пистолет, и он приведет нас к другому арсеналу. – А я и не знаю. Во всяком случае, полной уверенности у меня нет. Однако люди, которые зарабатывают на жизнь продажей оружия, вряд ли смогут удержаться, увидев подходящий нож или пистолет. Кроме того, я рассчитываю, что пистолет приведет нас не просто к другому складу оружия. «Я буду рад, если эта великолепная штучка, в конце концов, окажется в руках того, кто сможет оценить ее по достоинству. Например, того, кто руководит этой организацией. И тогда у нас появится возможность заняться им. Стэн, ты злой человек. Ты так говоришь только потому, что хочешь забраться ко мне в постель. Это правда. Я бы поцеловала тебя, только это может оказать плохое влияние на дисциплину. Мою или Бхоров? Твою, конечно». Она все равно его поцеловала. Винлоу попытался прочесть выражение лица на экране и не смог. «Это все?» – спросил человек на экране. «Да, сир». Стало так тихо, что Винлоу услышал слабые шумовые помехи. «У тебя есть предложение?» После небольшой паузы Винлоу ответил. «Ну, давай. Мы должны рассмотреть все возможности». Человек на экране коснулся, словно бессознательно центральной части своей груди. Винлоу старательно подбирал слова. «Когда вы давали мне это задание, я спросил, что должен буду сделать в критической ситуации. И я ответил, что пока не готов это обсуждать. В тот момент я был не готов, да и сейчас тоже. Я занимаю достаточно жесткую позицию. Доктор Искра должен получить полную поддержку». Есть, Сир, виноват!» Снова наступила тишина. «Извинений не требуется. Я не хочу, чтобы мои слуги превратились в рабов. Ты должен четко понимать одно. Доктор Искра будет правителем созвездия Алтай. Это главная задача. Однако... Однако то, о чем ты сейчас упомянул... Критическая ситуация. Ее нельзя игнорировать. Нужно рассмотреть все возможности и последствия». Экран потемнел. Винлоу автоматически кивнул. И хотя никто не мог его услышать, ответил ⁇ Та, да, Ваше Величество! ⁇